Глава 25. Как стать успешным иммигрантом во Франции? Вот мои 30 советов, как вести хорошую жизнь во Франции. Все они основаны на реальном опыте. Этот список поможет будущим иммигрантам устроиться и легче адаптироваться к новой жизни. Первое. От абсента мутнеет рассудок. Будьте осторожны, если друг предлагает вам стакан абсента. запийте его водой, пейте медленно, иначе вы забудете, кто вы и где находитесь. Французы называют абсент «зеленая фея». Выпьете больше, чем нужно, и увидите зеленую фею на дне унитаза. Второе. Мэрия вам еще пригодится. Обязательно подружитесь с мэром или сотрудниками мэрии. Поможет вам это или нет, точно узнать нельзя, но лучше перестраховаться. Некоторые переселенцы дарят мэру бутылку виски, когда въезжают в дом, но отдельные французы смотрят на такие жесты с подозрением и могут подумать, что вы от них что-то хотите. Друг-француз как-то сказал мне, что не стоит слишком сильно улыбаться мэру или кому-то во время интервью или встречи, потому что вас точно заподозрят в том, что вы что-то скрываете за этой улыбкой. Третье. Поцелуй – это просто поцелуй. Целуйте, а не обнимайте. Французы не любят объятия и, возможно, придут в ужас, если вы попробуете притянуть их к себе. В то же время четыре поцелуя в щеку – это нормально. Для иностранцев всегда загадкой остается то, сколько раз и в какую щеку надо целоваться. На самом деле даже французы – не всегда знают ответ на этот вопрос, так как в разных регионах количество поцелуев различается. Также это зависит от того, кого вы целуете. Например, босса целовать не следует, только если он или она сам не начинает процесс. Старшим родственникам полагается больше поцелуев. Мужчины целуют друг друга, только если они хорошие друзья или родственники. Если вы не уверены, Доверьтесь французу, с которым вы обмениваетесь любезностями, ну и два поцелуя, начиная с правой щеки, это всегда беспроигрышный вариант. Четвертое. Опаздывать вежливо. Никогда не приезжайте вовремя на мероприятие. Вы застанете хозяина наполовину одетым и раздраженным, задержитесь как минимум на 15 минут и не извиняйтесь за это. Причины, по которой французы не назначают вам конкретное время, в которое они хотят вас увидеть, до сих пор неизвестна. Пятое. Оставьте вино дома. Никогда не приносите бутылку вина на ужин. Возьмите цветы или шоколад. Некоторые французы думают, что если вы приносите вино, то показываете, что хозяева не умеют выбирать подходящий для случая напиток. Шестое. Правило плавания. Во французских бассейнах мужчинам запрещено носить шорты для купания. Они обязаны по закону носить узкие маленькие плавки. Вроде как это из-за гигиены. Да, вы верно услышали. Мужчинам нужно носить крохотные трусики в бассейне во Франции, потому что это более гигиенично. Дамское трико, как называет их мой сосед. Логика такова. Вы можете носить шорты для купания, как обычные шорты, и собирать ими пыль везде. Французские мудрецы сообразили, что никто не будет ходить в малюсеньких нейлоновых плавках, едва прикрывающих достоинства, по улицам городов. Так что, когда мужчина надевает их, чтобы войти в чистейшие воды общественного бассейна, они не будут грязными. Я могу только предположить, что они не были на пляжах на юге Франции, где трусы почти никто не носит совсем. Я могу понять гигиенический аспект, но мы все знаем, что дети периодически писают в бассейн, так что не очень понятно, стоит ли так беспокоиться о пыли на плавках. Этот закон был принят в 1903 году, когда шорты решили запретить. И несмотря на то, что его периодически обсуждают в парламенте, и иногда кто-то предлагает его изменить, в ответ они слышат жесткое «нет». Если же у вас получится пробраться в бассейн В нормальных плавках берегитесь, начнут реветь сирены, свет будет мерцать, а к вам прибегут охранники и выведут вас оттуда. Ну, возможно, что сирены огней не будет, но охранник точно будет дуть в свисток, кричать на вас, и если вы попробуете его проигнорировать, попытается поймать вас крюком. Если бы все мужчины в бассейне выглядели как Дэниел Крейг... Женщины бы не были против, но это далеко от действительности. Я люблю Францию и французов, но некоторые правила кажутся мне очень странными. Это определенно одно из них. Седьмое. Невероятно, но факт. Вы не найдете свинью по имени Наполеон во всей Франции. Есть отдельный закон, который запрещает называть так свиней. Восьмое. Другой Поль. Если у вас есть сосед по имени Поль а за глаза его зовут «Пополь», никогда не называйте его так. Это означает «хрен». Да, я так и сделала. Мой сосед Поль с тех пор не разговаривает со мной. Девятое. Не давайте детям странные имена. Если вы рожаете во Франции, вам могут не разрешить назвать ребенка Фрээс, по-французски «клубника», или другим именем, которое может показаться странным или противоречить интересам ребенка так как из-за имени его могут дразнить. Когда вы официально регистрируете имя ребенка, ваш выбор могут осудить, если имя не понравится. Я не шучу. Они не могут, конечно, просто сказать, «Вы не можете назвать ребенка Марии, мне всегда не нравилось это имя». Но если они посчитают, что имя может стать недостатком в будущей жизни ребенка, они могут подать в суд, и вопрос будет урегулирован. До 1993 года родители во Франции должны были выбирать имена из одобренного списка, составленного властями. В 2014 году суд поддержал регистратора, который отказался дать девочке имя Нутелла. В 2010 пара фанатов Майкла Джексона хотела назвать сына М.Джей, но это имя тоже отвергли в суде. «Дело Нутеллы очень развеселило людей в деревне, где я живу, и я много раз слышала, как в баре люди пытались придумать другие имена, которые бы не понравились регистраторам и властям». Некоторые из них действительно существуют в реальности. Так зовут детей знаменитостей в Великобритании и США. Голосованием решили, что месье Фойерда бы звали месье Конкон, -кон, месье кря, -кря так как каждый раз после бокала или два пастиса он идет домой, переваливаясь как уточка. 10. Перехитрите систему. Если вы хотите что-то сделать в местной управе, например, оплатить налог или запросить информацию, назначьте встречу в 11.30 или подъезжайте к 11 и вставайте в живую очередь. Ничто не заставит бюрократа пропустить обед. Полдень – священное время. У каждого должен быть двухчасовой перерыв. Никто не знает, что произойдет, если они будут отдыхать меньше двух часов. Ведь никто никогда не пробовал так делать. 11. Покупатель не всегда прав. Не думайте, что магазины будут открыты с полудня до двух часов дня, когда вы выходите на обеденный перерыв. Магазины тут не открываются по вашему желанию. 12. Хорошую речь – хорошо и слушать. Во Франции отсутствует понятие «слишком много болтать». Французы уважают письменную и устную речь и никогда не упустят свой шанс. Недавно я ходила на джазовый концерт в Летуке. Там было несколько сотен людей. Мужчина из туристического офиса, чьей идеей было организовать это мероприятие, произнес речь на 10 минут о том, что такое джаз. Французская аудитория внимательно слушала его и хлопала с энтузиазмом по завершении, тогда как британцы уже почти засыпали. 13. Это жизнь, но не такая, к какой мы привыкли. Никогда не говорите своему соседу, что вы переехали во Францию, потому что там дешевле, чем в вашей родной стране. Это будет расценено как оскорбление. Дело даже не в том, что в других местах... Точно есть более дешевая недвижимость. Дело совсем не в деньгах. Если вы скажете французу, что вам просто нравится образ жизни, вас будет легче принять. Однажды я имела неосторожность сказать соседу, что я бы никогда не смогла позволить такой дом и участок, как во Франции, если бы жила в Великобритании». Он до сих пор так и не простил меня. Сейчас я говорю, что восторгаюсь приверженностью традициям и культуре, любовью к еде и вину, тем, что я могу ходить на разные рынки каждый день и покупать сезонную еду. Конечно, это правда. Вот что произойдет, если вы некорректно скажете о причине переезда. Ваш собеседник сузит глаза и медленно кивнет, ничего не говоря. Затем он поспешит сообщить всем остальным новость о том, что в деревню переехала сволочь. 14: -е. Со скоростью улитки. Если вы переехали в сельскую местность, и вам нужен интернет, то следует проверить связь до того, как покупать дом. В моей деревне нет сотового сигнала, а интернет периодически отключается. Когда же он работает, то так медленно, что иногда, чтобы загрузить пятиминутное видео, нужен час. Когда я говорила об этом с интернет-провайдером, они посоветовали переехать в город с более стабильным сигналом. 15. -е. Платите почтальону. Французские почтальоны предложат вам купить достаточно уродливый календарь на Рождество. Вы сами можете предложить цену. Когда я спросила почтальоншу, сколько он стоит, она сказала, по вашему усмотрению. Послушайте меня и заплатите как минимум 5 евро, иначе ваша почта будет приходить с опозданием. Если вы, как и я, протянете купюру в 20 евро и будете ожидать сдачу, даже не надейтесь, ее у почтальона не будет. Зато вы получите отличный сервис. 16. -е. Мои друзья – мое богатство. Вы спокойно можете дружить с другими иммигрантами и французами. Некоторые приезжие думают, что им не стоит общаться с такими же, как они. Конечно, это не так. Друг, это всегда хорошо. 17. -е. Не фамильярничайте. Не думайте, что вам сразу будут представляться по имени. Если вы знакомитесь с кем-то, вам представятся как мадам или месье такой-то. Именно так вам и стоит их называть до тех пор, пока они сами не скажут вам свое имя. 18. -е. Шену. Не стоит ожидать, что вам проведут экскурсию по дому, когда вы придете в гости к французу. Это не свойственно для французов показывать место, где они живут. Для них это не обязательно. 19. -е. Протяните руку помощи Если вы живете в сельской местности, будьте готовы быть частью местного сообщества и жить по его правилам. Мы помогали выкапывать картофель, а за это нам подарили несколько коробок слив. Мы чинили крышу, взамен получив дрова. Это не обсуждается, мы никогда не ждем ничего взамен, ведь помогать другим здесь абсолютно нормально. 20. Лучшие вещи в жизни всегда бесплатны. Вызывайтесь помочь. Это лучший способ завести друзей и стать частью сообщества. Что бы это ни было, помощь в приюте для животных, местной школе или благотворительность, это обязательно поможет и вам. 21. Не настаивайте на своем. Не стоит угощать французов салатом оливье или мясом по-французски. Они подумают, что у вас нет вкуса. 22. Хлеб всему голова. Не передавайте буханку хлеба коркой вниз, а также не кладите его так на стол. Говорят, что это приносит голод в дом. 23. Самая страшная ночь в году. Празднование Хэллоуина. Может вызывать сильный дождь и плохую погоду. Ну, по крайней мере, так думают некоторые французы. Если вы все же хотите отпраздновать его, делайте это тихо и у себя дома. 24. Как дарить нож? Во Франции нельзя дарить другу нож. Сначала он должен дать вам монету, словно он покупает его у вас. Таким образом, ваша дружба не будет разрезана. 25. Не знавши броду, Не неси кота в воду. Во Франции есть примета, согласно которой нельзя переносить кота на руках, если вы переходите реку. Это принесет несчастье. Если вам уж очень надо это сделать, постарайтесь провернуть это так, чтобы вас не увидели соседи. 26. Не ройте себе яму. Во Франции очень распространены септики. Большинство домов не подключено к канализации. Существуют официальные требования к тому, как и кому можно сливать септик. Человек, выполняющий это, должен быть сертифицирован. С 2009 года вам обязаны выдавать официальный документ, когда эта процедура закончена. Когда вы будете покупать дом, попросите подтверждение, что септик пустой, а также попросите риэлтора узнать всю информацию о том, когда он был установлен и было ли это сделано согласно всем правилам. По моему опыту, некоторые риэлторы и адвокаты, занимающиеся вопросами передачи прав, немного приукрашивают эту серую зону. Попросите их письменно подтвердить, что любая недвижимость, которую вы получаете, соответствует современным требованиям. Установка нового септика обойдется вам в 8000 евро, а также вам придется перекопать часть участка. 27. Кто-то любит погорячее. Обязательно купите обогреватель, когда будете переезжать в старый французский дом. Конечно, топить его дровами может показаться очень романтичной идеей, но это чувство вскоре пропадет, так как вам все время придется таскать и рубить дрова. Как только похолодает и пойдет снег, вы очень быстро обнаружите, что у вас осталось всего несколько поленьев, уйдет много сил на то, чтобы наколоть новые дрова, принести их в дом и хранить их там, в особенности, если вы уже не слишком молоды. К тому же, если вы уедете на день зимой, то вернетесь в холодный дом. Если хотите оставить печь или камин, все равно рассмотрите вариант с покупкой обогревателя на случай, когда станет совсем холодно. 28. Это просто акт. День, когда вы покупаете дом и подписываете документы, называется акт Authentic, Но вы всегда можете найти доверенное лицо, если не можете сделать это сами. Я все же советую делать это самостоятельно, а также проверить дом заранее в день покупки. Я слышала истории о том, как продавцы убирали двери, выключатели и так далее. Как только вы подпишете документ, уже ничего нельзя поменять. Можете обговорить условия заранее, если хотите удостовериться в чем-то конкретном. Например, у нас на заднем дворе был старый ржавый фургон и несколько холодильников, от которых нам надо было избавиться. Мы могли бы договориться о том, чтобы продавец вывез все это. 29. -е. Вы же знаете. Не бойтесь ходить в мэрию и спрашивать советы. Это их работа. Я никогда не слышала, чтобы кто-то пошел в управу и не получил ответа на свой вопрос. Французы ненавидят признавать, что они что-то не знают. Мне объяснили, как оплачивать счета, как найти архитектора, как получить разрешение на перестройку дома, а также помогли разобраться, почему налоговая не принимала мою оплату. Работники мэрии звонили куда-то, печатали копии счетов и объясняли, как нам нужно разбираться с разными вопросами. Постскриптум. Всегда имейте как минимум одну копию того, что вы получаете или отправляете. Вам придется показывать ее несколько раз до тех пор, пока не разрешите свой вопрос. Так работает французская администрация. 30. Научитесь играть в питанг. Это самая популярная французская игра в мяч. Нужно кидать тяжелый шар. Чаще всего сделанный из металла, обычно чем-то отмеченный, чтобы отличать его от шара других игроков, в небольшой красный кошоне, что переводится как поросенок. Но на деле это небольшой шарик. Утверждается, что около 17 миллионов французов занимаются этим спортом. Это несложная, но хитрая игра. Суть проста. Игроки, или же две команды по два или три игрока, кидают мяч как можно ближе к нет. В отличие от других игр, здесь вам можно и нужно взаимодействовать с шарами противника. Попытайтесь выбить их как можно дальше от цели. Здесь никогда не побеждает дружба и нет уступок. Нужно идти во банк и постараться выиграть, несмотря ни на что. Таким образом вы сможете не только стать победителем, но и получить одобрение своих друзей-французов.